Глава двадцать четвёртая. Пока я пребывала в полнейшем шоке, сидя над чашей с тестом, госпожа Розмари пыталась меня успокоить. «Ты боишься, что кто-нибудь узнает тебя во дворце герцога? Но я сказала, что твоё лицо обезображено огнём, и ты будешь носить престоли. Никто не поймёт, что за ними ты, Рианон!» «Зачем вы вообще согласились?» — раздражённо воскликнула я, швыряя деревянную ложку. «Вы ведь знаете, что мы с Риви скрываемся!» «А что я, по-твоему, должна была делать?» — охнула старушка, всплеснув руками. «Отказать герцогу и завтра оказаться на улице? Ты представляешь, что значит отказать самому властителю? Мы все на его землях!» «Конечно, я это понимала, но даже представить себе не могла, что окажусь прямо в логове зверя, защищенная одним лишь престоле». «А что происходит?» На кухню вошли Риви и Летиция, и сестра сразу бросилась ко мне. «У тебя такой испуганный вид!» Я рассказала всё, что произошло за то время, пока они стирали, и в комнате воцарилось молчание. «О, боги!» — прошептала Риви, а Летиция медленно опустилась на стул. Её лицо побледнело и стало похоже на маску. «Летиция, не бойся, никто не узнает, что ты здесь!» Я сжала её холодную ладошку. «Я не собираюсь рассказывать о тебе!» я знаю». Она грустно улыбнулась. «Но я переживаю не об этом. Если герцог побывал здесь, то что помешает заглянуть сюда тому, кто знает меня?» «Если так рассуждать, то тогда нужно жить в лесу или уезжать отсюда так далеко, как только возможно», — сказала я. «Но чтобы уехать, нужны деньги. И в конце концов, как ты будешь жить в чужом городе? Снова воровать? Это когда-нибудь закончится тюрьмой или ещё чем похуже?» «Она права». Поддержала Риви мои слова и добавила. «Мы изменим твою внешность, как и договаривались. Но тебе не стоит появляться на люди даже в другом обличии, мало ли». Летиция немного успокоилась, а вот я нет. В моей голове никак не укладывался тот факт, что я стану готовить на кухне своего жениха, от которого совсем недавно сбежала. Но деваться было некуда, и не оставалось ничего другого, как смириться с довольно опасным будущим. «И когда же я должна отправиться туда?» — спросила я у госпожи Розмари. «Когда наступит первый день моих мытарств?» «Завтра», — вздохнула та и погладила меня по голове. «Не волнуйся, моя деточка, всё будет хорошо». Ближе к вечеру девочки и хозяйка таверны отправились за красным папоротником, а мы с Кэтти остались заниматься готовкой. «Если уж мне суждено завтра колдовать на кухне герцога, свою кухню нужно было оставить во всеоружии». Мы наделали целый стол тоненькой длинной лапши и, разложив её сушиться, взялись за рецепт солянки. «Обязательно следуй рецепту», — предупредила я Кэти, и та закивала головой, уже ни в чём не споря со мной. «Хорошо, милочка, а почему такое название — солянка? В нём много соли?» «В нём присутствуют соления, объяснила я, не став углубляться в историю названия сего блюда, ибо их было по меньшей мере три. «Маринованные огурцы». Я знала целую кучу вариантов солянок. Польская, с куриными кнелями и хрящами головы осетра, иногда с раками или филе осетрины, готовилась непременно на огуречном рассоле с помидорным колером. Варшавская попроще, с мясом и курицей, но без рыбы. Эти варианты готовились немного иначе, чем привычные нам. Гуще тушилась отдельно, а потом заправлялась бульоном. Солянка рыбная, мясная, грибная, без указания национальности отличалась тем, что все ингредиенты изначально варились в одной кастрюле. И, наконец, моя самая любимая, которую я и собиралась подавать в таверне, сборная. «Может, мы сварим немного к ужину, чтобы я поняла, как её готовить?» — предложила Кэти, и я посчитала это вполне разумным. «Итак», — я сняла с крючка кастрюлю и сказала, «нам понадобится кусок любого мяса» чтобы был более наваристый и сытный бульон. «Свинина пойдёт?» — повариха метнулась к кладовке. «Отлично!» — крикнула я, и через пять минут на столе уже лежало отличнейшее филе. Я залила его холодной водой и поставила на огонь. Потом слила первый бульон, мясо промыла, снова отправила в кастрюлю и опять залила холодной водой. Добавила несколько горошин чёрного перца и парочку лавровых листиков. Когда всё сварилось, Кэти вынула мясо и нарезала небольшими ломтиками. «А теперь самое интересное», — подмигнула я ей. «Что у нас есть из мясных остатков?» «М-м-м...» повариха задумалась, а потом перечислила. «Немного ветчины, кусочек копчёной говядины, который я хотела съесть, колбаса и связка сарделек. Но зачем остатки? В погребе есть неначатые продукты». «Их оставим на завтра». «А всё, что ты перечислила, нужно нарезать, как и мясо, на небольшие кусочки», сказала я, и Кэти взялась за дело. В это время я мелко нарезала лук, обжарила его на сливочном масле до золотистости и добавила перетёртые бомбидоры. Под пристальным взглядом поварихи я погрузила в кастрюлю с бульоном все мясные и колбасные изделия, томатную заправку с луком, нарезанные солёные огурцы и поставила варить солянку на медленный огонь. Когда вернулись остальные женщины, ароматы солянки уже витали по всей таверне. И госпожа Розмари прикрыла глаза, вдыхая их полной грудью. «Я тебя обожаю, Рианон. Что мы едим на этот раз?» «Солянку». Я взяла у них корзина с красным папоротником и убрала в сторону. «Мойте руки и за стол». Ложка сметаны, петрушка и долька лимона украсили каждую тарелку. И минут десять ни от кого не было слышно даже слова. Все стучали ложками и восторженно вздыхали. «Храни тебя вся божья рать», — прошептала госпожа Розмари, откидываясь на спинку стула. «У тебя, дитя, золотые руки. И вот ещё что. Сегодня мы с кое-что смастерим для тебя. И уж поверь, даже престоли не скроют твою внешность лучше». Этой ночью мы с Риви долго разговаривали, устроившись на одной кровати, чтобы не разбудить Летицию. «Я очень переживаю за тебя», — прошептала сестра. «Может, уйдём отсюда? Если ты скажешь, я пойду за тобой». «Да куда же мы пойдём?» — улыбнулась я, и мы взялись за руки. «Если постоянно куда-то бежать, можно попасть именно в те руки, от которых бежишь». «Но ты же уже в этих руках!» — воскликнула Риви и испуганно посмотрела на Летицию, но та лишь сладко потянулась и перевернулась на другой бок. «Неправда». Я всего лишь поработаю на его кухне, а это разные вещи. Думаешь, герцог станет присматриваться к какой-то там поварихе? Я старалась говорить как можно беззаботней, тем самым успокаивая и себя. Быстренько научу его повар готовить несколько блюд, и всё, я свободна. Будь осторожней, прошу тебя. Риви крепко обняла меня и, тяжело вздыхая, вернулась в свою кровать. Да уж, постараюсь. Выбора у меня всё равно не было. Экипаж герцога прибыл за мной рано утром, и, попрощавшись со всеми, я отправилась в своё опасное путешествие, прикрыв лицо престоле. Но это было не единственной уловкой, скрывающей внешность. Госпожа Розмари сдержала своё обещание, и они с Кэтти пошили мне за ночь шикарные накладки, набитые мелкими опилками. Они делали все мои выпуклые места ещё более внушительными. Это были панталоны с двумя подушками и две груши, висевшие на шее, как боксёрские перчатки, отчего моя и без того пышная грудь стала просто невероятной. Мне пришлось надеть одежду Кэти, чтобы уместить всё это великолепие, и женщины то и дело хохотали, поглядывая на меня. Госпожа Розмари предупреждала, что грядёт ещё две рундина на ненастье, и, выглянув в окошко экипажа, я заметила, что на горизонте потемнело и нахмурилось небо. Старый лес будто затаил дыхание, ожидая разгула стихии. И его звонкое, щебечущее до этого чаще, настороженно притихло. Ветерок еще был слабым, но в его свежем дыхании уже ощущался знакомый грозовой аромат. Замок герцога выглядел впечатляюще, окруженный свинцовыми тучами, словно великан, вздымающийся из озера, и у меня по позвоночнику пробежали мурашки страха. Мы проехали через ворота, но никто нас не останавливал и не проверял, Герцогский герб на дверце делал своё дело. Свернув на мост, соединяющий замок с Вартландом, мы пронеслись над застывшими водами озера и вскоре оказались в святая святых герцога Аргайла. Что и говорить, вблизи замок был просто великолепен. Башенки, стремящиеся к небу остроконечными пиками, стрельчатые окна и стены, увитые незнакомыми мне тёмно-бордовыми цветами, Но экипаж остановился не возле красивой лестницы с ажурными перилами, а проехал дальше. И я поняла, что этот вход не про мою честь. Конюх открыл дверцу и подмигнул мне. «Пошли, Рия, я проведу тебя на кухню». «Ох, какие у тебя формы! Сразу видно, что готовите, есть ты любишь». Он шлёпнул меня по заду и удивлённо воскликнул. «Да ты набитая, как фаршированный поросёнок!» Он рассмеялся, а я под престоле показала ему язык. Очень смешно.